Вдруг улыбнулись обе разом и громко расхохотались. Смех их прозвучал как-то странно в заброшенном уголке сада. «О, Мэри!» — блаженно вздохнула Несси. «Я даже не ожидала, что мне станет так весело. Я бы век глядела на тебя, обнимала тебя вот так, как сейчас. Ты такая милая!» Вот и вернулась ко мне моя большая красивая сестра. «Я храбро поступила, правда, Мэри?» «Если бы он узнал, что я тебе написала, он бы мне голову оторвал». «Ты ведь меня не выдашь, правда?» «Ну, конечно, нет», — с нежностью уверила ее Мэри. «Я и виду не подам». «Он должен скоро прийти», — медленно сказала Несси, и лицо ее опять вытянулось при мысли о неизбежном появлении отца. «Ты знаешь, верно, как это вышло, что он стал работать на верфи?» — легкая краска выступила на щеках Мэри. — Да, я узнала об этом сразу после смерти мамы. — Такое унижение, — сказала Несси, — все с той же серьезностью слишком рано развившегося ребенка. — Хорошо, что бедная мама не дожила до этого. Это бы ее доконало. Она помолчала и, вздохнув, прибавилась к каким-то грустным удовлетворением. «Я бы хотела, чтобы мы с тобой на днях сходили на кладбище, снесли цветы на ее могилу. На могиле ничего нет, даже ни одного искусственного венка». Наступило молчание. Сестры задумались, каждая о своем. Но скоро Мэри очнулась и сказала, «Мне надо идти в дом и приниматься за делом. Я хочу успеть все приготовить». Ты побудь еще здесь на воздухе, тебе это полезно. Погоди, увидишь, как славно, я все устрою для тебя. Несси посмотрела на сестру с некоторым сомнением. «А ты не вздумаешь убежать и оставить меня?» спросила она. «Лучше я пойду с тобой и буду тебе помогать». «Глупости, я привыкла к такой работе», возразила Мэри. «Твое дело сейчас остаться здесь и нагулять аппетит к ужину». Несси выпустила руку сестры, и потом, следя, как Мэри входила в дом, крикнула ей вдогонку. «Я буду стеречь себя под окошком, чтобы ты не убежала!» Войдя в кухню, Мэри принялась наводить чистоту и порядок. Надев фартук, найденный в посудной, она начала хозяйничать с ловкостью и аккуратностью, приобретенными долгим опытом. Быстро начистила решетку. Выгребла залу из очага и развела огонь. Вымыла пол, смахнула пыль с мебели, протерла на блеско стекла окон. Затем, выбрав самую чистую из катерти, накрыла ею стол и начала готовить ужин. Настолько вкусный, насколько это позволяли скудные запасы в кладовой. Когда она стояла у плиты, раскрасневшись, немного запыхавшись от быстрых движений, Можно было подумать, что не было всех этих лет, не было всех перенесенных ею горьких испытаний, и она снова прежняя юная девушка, готовящая ужин для семьи. Хлопоча у плиты, она услыхала вдруг в передней медленные шаркающие шаги, а затем скрип двери и, обернувшись, увидела сгорбленную фигуру старой бабки, которая вошла, прихрамывая, робко, неуверенно, похожая на призрак, бродящая среди развалин былого величия. Мэри отошла от плиты, сделала несколько шагов ей навстречу и позвала. «Бабушка!» Старуха медленно подняла голову, показав желтое, изрезанное морщинами лицо с запавшими щеками, недоверчиво уставилась на девушку, словно тоже увидела призрак, и, наконец, прошамкала. «Мэри! Не может быть, чтобы это была Мэри!» Затем покачала головой, не доверяя своим старым глазам, отвела их от Мэри и неуверенными шагами двинулась к посудной, бормоча про себя. «Пойду соберу для него чего-нибудь поесть. Джеймсу надо приготовить ужин». «Я уже готовлю, бабушка», — воскликнула Мэри. «Вы не беспокойтесь. Пойдемте, я вас усажу в ваше кресло». И, взяв старуху за руку, подвела ее покорно ковылявшую к старому месту у огня, на которое та опустилась, глядя перед собой тупым невидящим взглядом. Но когда Мэри начала основать из посудной в кухню и обратно, а стол постепенно приобретал такой вид, какого он не имел уже много месяцев,